28 августа 3. Хорошо иногда мыслью от жизни земной оторваться и мысленно побыть в сферах надземных. Ведь в них придётся пребыть после освобождения духа от тела. Хорошо ясно представить себе условия нового существования и понять законы, ими управляющие. Сознание должно приучить себя к этим условиям в духе, чтобы не устрашиться и не поразиться неожиданностям и своеобразиям жизни вне плотной. Там человек так же, как и на земле живёт в теле, но в теле тонком, которое очень похоже на физическое в своём выражении, но оно менее плотно, необычайно подвижно и легко. Так же, как и физическое тело, оно приводится в движение мыслью и приказом воли. Но делается это с гораздо большей лёгкостью. Достаточно мысли малейшей, чтобы оно, подобно птице, устремилось в желаемом направлении. Говорю о людях, ничем не связавших и не отяготивших себя на земле, ибо сознание, нарушившее законы жизни, могут пребывать в каменной неподвижности, ещё более горшей, нежели земная, ибо оно угнездило своих сознаний. Но там всё двигается мыслью. и сознание, не допускающее там жизни и движения, тем самым обрекает себя на неподвижность. Следовательно, возможности заключаются в сознании и его накоплениях, то есть в знании, приобретенном на земле. Свобода или связанность с сознанием, полет или неподвижность, или движение, подобно черепахе, зависит от признания человеком своих возможностей. Если там все движет мысль, значит, там – Все зависит от мысли. Мысль может быть скована незнанием или невежеством, которые лишают человека даже свободы передвижения. Человек на земле, думавший всегда лишь о земле и по-земному, точно так же будет думать и поступать там, и при том во всем. Вот от этого-то ограниченного и пригодного на земле мышления и следует освободиться, чтобы крылья Духа не были связаны, ибо что свяжется на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире надземном, мире тонком, где живёт человек после смерти тела. Освобождение куётся на земле размышлением о мире надземном и стремлением постичь его законы. И на земле, и там всё творится мыслью. Но на земле притворение мысли или плана в жизнь требует подчас невероятных усилий и напряжения, как, например, озеленение пустыни или отепление севера. Но в мире надземном мысль, отлитая в четкие и законченные формы, в них и получает свое конкретное выражение, и существует там в ярких красочных образах, не нуждаясь в физических усилиях и труде, когда имеет место на Земле. На Земле это лишь первичная стадия творчества, там же конечная. В этом разница. Все продукты творческого воображения приобретают там реальные формы, видимый глазу и заменяющий человеку то, что он видел и ощущал на земле. С утратой физического мира тот мир приобретает для человека единственную реальность, в которой оно существует точно так же, как происходит с не в мире земном, когда он забывает о своих надземных прошлых существований. Итак, миром действительности становится для человека мир тонкий, совсем своеобразный своих форм и выражений. Этот мир надо знать И надо изучать ещё здесь на земле, чтобы прийти в него подготовлен. Надо готовиться к смерти, гласит старая формула людского недомысли. Надо готовиться к жизни, говорим мы, к жизни после завершения цикла жизни земной. Ибо жизнь, но не смерть назначена человеку. Уходя туда с мыслью о смерти, поистине умирает человек для жизни в том мире. ибо мыслью обусловливается в надземном жизнь или смерть сознания. Это надо понять прежде всего. Двигателем являются огни, накопленные при жизни на земле. Без огни мысль будет бессильной. Люди, расточившие его на земле, обрекают себя на тусклое существование в потемках духа. Значит, Признать бессмертие еще недостаточно, надо еще и накопить таланты, данные при рождении, то есть приумножить агни, сокровище свое, психическую или огненную энергию, находящуюся в распоряжении каждого человека. Трудно там расточителям, и, наконец, надо иметь хоть какую-то связь с иерархией света, чтобы не оказаться там соломинкой в море, когда не за что ухватиться. Там существуют мощные течения и водовороты, которые могут далеко унести неутвердившиеся на иерархии сознаний, которые будут яро ощущать свою полную беспомощность благодаря навязчивым условиям. Вот то наималейшее, что надо знать человеку перед великим переходом в неизвестное.